Глава 13. Дживс, сказал я. Сэр, я только что беседовал с Стаппом. Вам не показалось, что сегодня у него не слишком радостный вид? Да, сэр. Мне показалось, что лицо мистера Глосса поболезненно и на его печать тяжелой думы. Точно. Ночью в кладовой он лицом к лицу столкнулся с кузиной Анжелой, и она ему наговорила гадостей. Я огорчен, сэр.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 Вы полагаете, что высказывание мисс Анжелы нельзя воспринимать о pie de la lettre, сэр? А? По-английски мы бы сказали буквально, сэр. Буквально. Именно это я имел в виду. Вы же знаете, каковы девицы. Маленькая размолвка, и они кричат, что все кончено, но в глубине их души живет прежняя любовь. Я прав? Совершенно право, сэр, пает Скотт, Проехали, Джефс. Хорошо, сэр.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 Я с ней согласился и принялся оглумиться над нижними конечностями этого типа. И вдруг меня будто смерть подхватил. Девица: "Ахаила, мои конечности, о которых по ее словам, при всем желании ничего хорошего не скажешь. Потом взялась за мои манеры, нравственность, внешность, ум и привычку жевать спаржу с громким хрумканем.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 В тот же вечер я видел, как они вместе сидят за обедом, довольны и весёлые. Размолвки, как не бывало. Они не могли наглядеться друг на друга. Вот Дживс, очень поучительный пример. Да, сэр. Думаю, кузина Анжела поведет себя так же, когда услышит, как я последними словами крою тапе. Кланчу, надеюсь, помолвка снова войдет в силу, и бриллиант в платине опять засверкает у нее на безымянном пальце. И на среднем. Кланчу едва ли, сэр. Горничная Мисс Анжело мне сообщила, что Мисс Анджела сегодня утром отбыла в своем автомобиле с намерением провести день в компании друзей, живущих поблизости. Хорошо. Тогда через час после того, как она вернется. Какая разница, Дживс? Не будем размениваться на мелочи. Хорошо, сэр. Главное, мы можем быть уверены, что вскоре у Анжелы таppe все снова будет тип-топ.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 Вообще не к, к городу. План, который я предложил, исключительно разумен, безупречен с точки зрения логики и не может вызывать у вас никаких сэров. Согласны? Да, сэр, но Дживс, прошу прощения, сэр. Это выражение вырвалось у меня нечаянно. Я только хочу сказать, коль скоро вы на этом настаиваете, что действие, которое вы намерены предпринять, представляется мне несколько необдуманным. Необдуманным, Дживс, я вас не понимаю.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 Я сразу нашел слабое место в его рассуждениях. Но Гасси не попугай. Да, сэр, но, по-моему, сейчас самое время хорошенько разобраться в том, кто такой на самом деле гаси Финкнотл. Он сам, похоже, думает, что он самец третона, а вы сейчас предположили, что он попугай. На самом же деле он обычный заурядный придурок и позарез нуждается в бодрящей дозе горячительного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 Таким образом, разбавив сок джином, мы не только придадим придурку храбрости, чтобы он сделал предложение мисс Бассетт, но и приведем его в такое состояние, что он очарует всю Маркетс-нотсберийскую публику. Вы убьете сразу двух зайцев, сэр. Правильно, Джефс. Вы уловили самую суть, теперь поговорим о мелочах. Хорошенько подумав, я решил, что будет гораздо лучше, если не я разбавлю сок джином, — А вы? — сэр, Дживс. — Прошу прощения, сэр. Я вам объясню, почему это гораздо лучше. Потому что вам куда легче получить доступ к излюбленному напитку Гасси. Как я заметил, его подают отдельно в кувшине. Завтра перед ланчем этот кувшин будет стоять, скорее всего, в кухне или где-то поблизости от нее. и вам ничего не стоит плеснуть туда на три-четыре пальца джина. Да, сэр, но